Через полчаса Маркиз вошел в просторное помещение ресторана. Это помещение было действительно очень просторным, потому что вместо столиков в нем стояли открытые автомобили. Идея, украденная из фильма «Криминальное чтиво», была доработана владельцами в патриотическом духе. Здесь были представлены исключительно отечественные машины. «Волги», которым ресторан и был обязан своим названием, Победы — москвичи. В центре зала на отдельном возвышении красовалась открытая чайка. Это был столик для так называемых вип-персон. Именно за этим столиком поджидал маркиза Рудик. «Хорошо выглядишь», — сказал Леня, усаживаясь рядом с приятелем. «Правда, немного поправился». «Не сыпь мне соль на рану», — простонал Рудик, пригорюнившись. Прибавил за последний год десять килограммов. Но ты вроде бы никогда не был озабочен своим весом. Я не был, но у меня появилась новая знакомая, так она очень за ним следит и требует, чтобы я взял себя в руки. Рудик повернулся к возникшему рядом официанту и проговорил. — Что у вас, э, самое низкокалорийное? «Счет!» – ответил официант без тени улыбки. «А кроме него?» «Салат «Гринпис», листья зеленого салата, зелень петрушки, лук-шалот, кориандр и яблочный уксус». «Какая гадость!» – вздохнул Рудик. «Ладно, давайте». Леня заказал себе бокал эльзасского вина и сырную тарелку, И едва официант отошел от стола, перешел к делу. «Рудик, кому может понадобиться дом развалюха на Карельском перешейке?» «В районе от Солнечного до Зеленогорска? Кому угодно!» «Сотка земли на берегу залива стоит от 20 тысяч уя!» «Нет, гораздо дальше. Поселок Суаярви. Это далеко и от города, и от побережья, и от главных дорог». «Суаярви?» Глаза Рудика загорелись дьявольским огнем, он сделал усилие и понизил голос. Так бы сразу и говорил, это гораздо серьезнее. Там речь идет не о десятках, а о сотнях тысяч. Возможно, даже о цифре с шестью нулями. Но это строго секретно. Информацию пока придерживают, чтобы не было ажиотажа. «Ничего себе!» – Маркиз присвистнул. А с чего вдруг такой спрос на нашу глубинку? Понимаешь, там нашли какие-то жутко целебные источники. Говорят, местные старики и раньше тамошней водой лечились от всех болезней. Называлось это место «Змеиный ключ». Так вот, какой-то финский миллионер решил вложить в это место огромные деньги и создать там спа-курорт мирового уровня. Ну, само собой, цена на участок взлетела до заоблачных высот. Я сам узнал совершенно случайно от такого человека. Рудик благоговейно поднял глаза к потолку. «Интересно», – задумчиво проговорил Маркиз. «Змеиный ключ, говоришь?» «Скорее всего, это и есть ключ к змеиному делу. Кое-что начинает проясняться».